Глава тридцатая Меня все еще шатало от того поцелуя, которым поцеловал меня Рома после моего признания. Я как пьяная шла к автомобилю. Интересно, является ли преступлением чувствовать себя настолько счастливой, когда столько проблем вокруг? Мне тяжело было втянуться в работу, пока еще для меня непривычную. «Интересно, я сейчас сильно нарушаю закон, подписывая задним числом приказы о своем назначении генеральным директором ознакомлено?» «Удивительно, как они умудрились провернуть все это у нотариуса? Очередные папины связи?» «Ирина Юрьевна, мне нужно выписать премию одному из наших программистов». Секретаря задача на меня посмотрела, а в ее взгляде явно читалось недоумение. «С какой это стати?» Как хорошо, что генеральный директор не должен отчитываться о своих поступках. Ни перед кем. В приказе о премии нужно основание, Таисия Сергеевна. Вот вы и придумайте что-нибудь, Ирина Юрьевна. Главный бухгалтер вам в помощь. Несмотря на то, что опоздала на работу, в обед мне пришлось уйти вовремя, ведь была запись на прием. И Роман уже ждал меня на парковке. Рома, в самом деле! «Мне даже было смешно. Как маленькую девочку меня сопровождаешь. Неужели у тебя своих дел нет?» «Да полно», — ответил мой любимый весело. «Но важнее тебя нет». «В конце концов есть водитель на заводе, если ты так не хочешь, чтобы я садилась за руль». Рома ничего не ответил, просто поехал по названному мной адресу. «Надеюсь, в кабинет гинеколога ты со мной не пойдешь?» – спросила я его скептически, в глубине души содрогаясь от мысли, что не подкинула ему сейчас хорошую идею. «Нет, надеюсь, в этом вопросе ты справишься без меня». И слава богу, даже выдохнула с облегчением, когда он не пошел за мной в медицинский центр. Ума еще хватило не проговориться, что мой гинеколог – мужчина. Вот честно, даже не удивилась бы, если бы он запретил. И уже через некоторое время выходила из кабинета с пластырем на плече и таблетками. Не знаю, как и продержалась остаток рабочего дня. Вечером мне снова отказали в посещении реанимации, а вот маму пустили ненадолго. Жаль, я не была свидетелем ее истерики у кабинета главного врача, пропустила. Наверное, и меня бы пустили, учитывая то, что она могла устроить. Петя не приходил в себя, поэтому мама не стала задерживаться надолго. Привела на моем плече, одновременно с интересом разглядывая романа. Не стала задавать никаких вопросов, и слава богу, я пока не могла ей рассказать подробности моего знакомства с романом, или просто струсила. Потом мы поехали навестить отца, и тут роман деликатно не стал вмешиваться. «Я подожду снаружи», — сказал он мне, глуша мотор машины. «Антон договорился, чтобы ты могла общаться с отцом беспрепятственно в любое время. Но это только до суда. Ты ведь понимаешь?» Я понимала, кивнула и в нетерпении заспешила по узким жутким коридорам навстречу с отцом. «На этот раз у нас не будет свидетелей разговора, и я смогу спросить папу обо всем, что так тревожит и не дает спокойно жить». «Папочка!» Прошептала, бросаясь к нему в объятия, вдыхая такой родной его запах и чувствуя себя такой виноватой, что слезы сами потекли по лицу. А ведь еще совсем недавно я думала, что выплакала все свои запасы. Оказалось, нет. «Ну что ты, детка? Все, слава богу, закончилось. Петр жив, не переживай. Папа, у тебя все хорошо? Как твое здоровье? Тебе что-нибудь нужно? Ты уже встречался с адвокатом?» Я спрашивала его обо всем на свете, что важно и не важно, лишь бы слышать его голос, по которому жутко соскучилась. «Дорогая, у меня хороший адвокат, не переживай. Да и не думаю, что Роман Королев будет настаивать на суровом приговоре». Отец вдруг рассмеялся, хотя что здесь было смешного? «Ты спутала ему все планы, да, Тася?» «Папа, скажи мне, разве так бывает?» Я снова разрыдалась, и уже сама себе была противна. «Разве можно в обманщика влюбиться?» «А ты влюбилась?» Мне хватило сил только, чтобы кивнуть. Горло свело судорогой, но и врать отцу я не могла. «Интересно, много ему понадобится времени, чтобы меня возненавидеть?» «Да... дела...» «Папа, что мне делать?» Меня эта ситуация на части просто разрывает. Я тебя никогда не брошу и не оставлю. А его люблю так сильно. И не знала, что способна на такое сильное чувство. Он хоть раскаивается? Да он вообще только командовать и умеет. Как, впрочем, и Петя. А ты так хотела самостоятельности. Папа, неужели ты и правда убил его отца?» Не думал, что мне придется когда-нибудь говорить с тобой на эту тему, ответил мне после долгого молчания отец. Тася, я только для своей семьи добрый и заботливый. Со своими конкурентами и недругами я жесток и краток. И не хочу, чтобы ты узнала эту мою сторону. Прошу тебя, девочка, больше не задавай мне этих вопросов. Тогда что мне делать? Я тебе обещаю, что какой бы ни был твой выбор, Мое отношение к тебе не изменится. Ты всегда будешь для меня самой лучшей и самой любимой дочерью. Он накрыл мои стиснутые руки своими теплыми ладонями и успокаивающе погладил. Я вспомнила про медальон, который лежал у меня в сумочке. Достала его и протянула отцу. «Возьми, это твое». Он сжал медальон в ладони и благодарно кивнул. «Позови, пожалуйста, Романа». Мне нужно с ним поговорить наедине.